Глава 2. Российский тупик. Главный вопрос, который задают специалисты, исследующие политические процессы в различных странах и регионах мира, можно свести к одному слову. Почему? Применительно к анализу российской политики постсоветского периода этот же вопрос можно развернуть следующим образом. Почему страна, которая после падения коммунистической власти в 1991 году провозгласила строительство новой демократии, за три десятилетия прошла путь в сторону авторитаризма, претендуя на его сохранение и упрочение на долгие десятилетия вперед? Ответ на этот вопрос важен для понимания закономерностей не только российской политики, но и современного мира в целом. Ученые много спорят о причинах того, почему одни страны становятся демократиями, а другие нет. И анализ опыта современной России может служить аргументом в этих дебатах. На первый взгляд, Россия объективно имела неплохие шансы для успешной демократизации. И если посткоммунистические страны от Румынии до Монголии, не говоря уже о соседней с Россией Украине, за три десятилетия смогли стать электоральными демократиями, а Россия стала консолидированной автократией, то тем более важно понять, почему Россия — отклоняющаяся случай на мировой политической карте. Это даст возможность, анализируя российский опыт в сравнительной перспективе, переосмыслить и общие закономерности глобального политического развития. Прежде чем мы перейдем к обзору различных подходов, призванных объяснить российскую политическую траекторию, необходимо сделать важную оговорку. Она связана с бытующим среди специалистов и наблюдателей представлением о том, что демократия в современном мире то ли умирает в силу многочисленных внутренних противоречий и дефектов, то ли уже умерла, и говорить о демократизации сегодня попросту не имеет смысла. Такие оценки не являются чем-то новым. Демократии переживали различные кризисы в период между двумя мировыми войнами и в 1970-е годы, но всякий раз преодолевали их и вновь возрождались. Масштабы антидемократического отката, отмечавшегося в ряде стран в 2010-е годы, все же не настолько велики, чтобы делать далеко идущие выводы о закате демократии в 21 веке. Перефразируя Марка Твена, можно утверждать, что слухи о смерти демократии сильно преувеличены. Медицинская проблематика вышла на авансцену современной политики, в том числе, как это не печально, и в связи с летальными исходами, в 2020-е годы. Однако следует иметь в виду, что политическая диагностика сродни диагностике медицинской. Специалисты, изучающие истории болезней тех или иных политических систем, действуют подобным медикам, которые, выявив те или иные патологии в состоянии человеческого организма, стремятся обнаружить причины болезни, чтобы правильно определить возможности и методы лечения, если таковое вообще возможно. Однако эти причины сильно отличаются друг от друга. Становление и консолидация новых авторитарных режимов при объективном отсутствии явных оснований для такого развития событий В современном мире рассматриваются многими специалистами как политическая патология. Но в чем причины этих тяжелых недугов? Наши рассуждения, применительно и к России, и к другим странам, отличаются от аргументации медиков, поскольку для политической диагностики применяются разные инструменты анализа, и среди специалистов нет консенсуса в отношении причин заболеваний и методов их лечения. Но хотя политологи и ошибаются с диагностикой куда чаще, чем медики, их ошибки реже приводят к непоправимым последствиям. Хорошо ли? Плохо ли? Но политологи, в отличие от медиков, не лечат своих пациентов сами, а всего лишь рекомендуют те или иные средства элитам и массам, которые к их советам склонны прислушиваться далеко не всегда. И не факт, что эти советы вообще оказываются полезными. У параллелей между политологией и медициной есть и другие недостатки, к которым мы еще вернемся в заключительной главе аудиокниги. В этой главе мы сперва обсудим наиболее распространенные аргументы в политической диагностике России. Затем посмотрим на истории болезни других пациентов, а именно на международный опыт строительства демократии и автократии в современном мире, чтобы понять, какие из аргументов более убедительны, чем другие. И лишь затем, в свете анализа этого опыта, мы проанализируем логику изменений российского политического режима после 1991 года. Результатом обсуждения станет объяснительная схема процессов постсоветской политической динамики в России, которая будет более подробно развернута в следующих трех главах. Российская политическая диагностика. Наследственность, травма или отравление. Во времена Холодной войны в Советском Союзе была популярна шутка о том, что всех граждан можно было разделить на три большие группы в зависимости от того, к каким из возможных кризисов они готовились. Согласно этой классификации, оптимисты учили английский язык, поскольку ожидали поражения СССР в военном столкновении с США и последующей оккупации американцами. Пессимисты учили китайский, предполагая схожий итог военного конфликта между СССР и Китаем. Наконец, реалисты, учились тому, как пользоваться автоматом Калашниковы, готовясь встретить во всеоружии любую войну. Эта шутка, в известной мере не утратившая актуальности и по сей день, сегодня может быть перефразирована в отношении того, как именно российские и зарубежные специалисты дают ответы на вопрос о причинах и следствиях российской политической динамики после 1991 года. В поисках этих ответов одни эксперты становятся пессимистами, которые склонны искать объяснения в истории и культуре России, другие — оптимистами, исследующими процессы экономического роста и развития. Ну а третьи — реалистами, чье внимание концентрируется на политике как таковой, на интересах и политических стратегиях акторов, борющихся за завоевание и или удержание власти. Продолжая медицинскую аналогию, стоит отметить, что все эти группы экспертов отмечают у российского пациента заболевания совершенно разные по своей природе. Одна группа считает, что они носят наследственный характер. Другая уверена, что они вызваны последствиями травм и несчастных случаев. А третья утверждает, что эти заболевания возникли в результате преднамеренных отравлений организма. Более конкретно, пессимисты склонны оценивать патологии российской политической системы как хроническое заболевание нашей страны. Из своих интерпретаций прошлого и настоящего России они делают вывод о неустранимости преобладания авторитаризма как минимум в обозримом будущем. Оптимисты, напротив, рассматривают авторитаризм как временный побочный эффект посттравматического синдрома на фоне комплексных трансформационных процессов постсоветского периода. По их мнению, Ускоренный экономический рост и интенсивное включение России в международные процессы позволят со временем преодолеть эти пагубные и сильно затянувшиеся, но все-таки временные болезни. Наконец, реалисты видят политику в России и не только как борьбу циничных носителей корыстных интересов в составе политического класса. Они утверждают, что авторитаризм представляет собой результат их преднамеренных действий подобно тому, как заболевание может стать результатом преднамеренного отравления организма. В данном случае речь идет не только о метафоре, но и о вполне реальной практике использования боевых отравляющих веществ как средства борьбы с политическими противниками российских властей. Поэтому оценки реалистными перспектив преодоления авторитаризма в России во многом скептические. Найти и успешно применить эффективное противоядие способные исправить последствия отравления. Весьма не просто не только в медицине, но и в политике. Разумеется, эти три подхода политической диагностики не исключают, а скорее дополняют друг друга. Более того, одни и те же эксперты порой сочетают элементы различных объяснений тенденций российской политики. Пессимисты. Страна непригодная для демократии. Пессимисты исходят из того, что демократии в России просто неоткуда взяться. По их мнению, отсутствие или, как минимум, слабость демократических институтов и традиций в прошлом нашей страны и историческое наследие режимов разной степени репрессивности настолько укоренено в культуре, что стало непреодолимым барьером на пути демократизации, задав самоподдерживающуюся колею, выход из которой невозможен в принципе, или сопряжен с колоссальными издержками. А поскольку российское общество исторически лишено иммунитета против авторитаризма в виде правильной массовой политической культуры, то оно, полагают пессимисты, обречено оставаться авторитарным практически навсегда. Попытки преодоления врожденных наследственных патологий для такой страны наталкиваются на столь сильное сопротивление сформированной веками матрицы, что они заведомо не имеют шансов на успех. Да, есть отдельные примеры успешного исцеления от таких патологий под воздействием внешних шоков и длительной социокультурной эволюции общества. Но они являются лишь редкими исключениями, подтверждающими общие правила. Основой представления об исторической и культурной предопределенности неустранимого господства авторитаризма в России и в ряде других постсоветских стран служат мнение о том, что на определенном этапе своего развития Под воздействием тех или иных факторов Россия попала в неверную колею, и все, что происходит в стране сегодня и будет происходить и ныне, и присно и во веки веков, лишь проецирует прошлое в настоящее и будущее России. Не так важно, стало ли таким поворотным пунктом наследие Золотой Орды, правление Ивана Грозного или другие события. Так влиятельная концепция американского историка Ричарда Пайпса интерпретирует всю историю России как укорененное господство патримониализма, ключевым проявлением которого стал неправовой произвол государственной власти по отношению к обществу. Неудивительно, что логическим следствием такого подхода стало представление о России и Советском Союзе как об империи зла, получившее большой резонанс во времена Холодной войны. Некоторые специалисты видят большую преемственность этого антидемократического и антимодернизационного наследия прошлого и применительно к сегодняшней России. Схожие аргументы присущи и авторам, склонным рассматривать Россию как базу силовой цивилизации, которая основана на насилии и геополитической экспансии, в противовес правовой цивилизации, сложившейся на Западе. Такая цивилизация, считают они, в принципе несовместима с ценностями демократии и верховенства права. Другие специалисты отмечали негативное воздействие ленинского наследия, коммунистического правления, которое наложило непреодолимый культурный отпечаток на весь постсоветский путь. Это наследие сформировало особый социальный тип агрессивного и озлобленного советского человека, ориентированного на конформизм и приспособленчество, жаждущего не демократии, а строгого, но справедливого хозяина среднестатистический россиянин предстает в рамках этой теории явным поклонником жесткой руки, безразличным гражданским и политическим правам, нетерпимым к любым меньшинствам, в гробу видавшим частную собственность, стремящимся все отнять и поделить, и готовым променять свободы на дешевую колбасу и сохранение привычного порядка. Следуя такой логике, можно утверждать, что граждане России сегодня имеют именно то, что они заслуживают, а именно неправовой авторитарный порядок. Ярким литературным персонажем, иллюстрирующим этот социальный тип, служит Шариков из повести Булгакова «Собачье сердце». В целом, наследие прошлого, по мнению пессимистов, не поддается преодолению в ходе многочисленных попыток модернизации страны и обрекает Россию на заведомо недемократическую, неправовую и неэффективную траекторию своего развития. Поскольку наследие прошлого определяет поведение отдельных граждан и общества в целом, то делается вывод, что авторитаризм в России демонстрирует свою неустранимость, несмотря на любые перемены, и его преобладание неизбежно закрепляется в политическом устройстве нашей страны на всех этапах ее развития. Поэтому все попытки навязать России демократизацию терпят крах. Нет нужды говорить о том, что антидемократические тенденции в сегодняшней России всячески подпитывают пессимистические представления о причинах ее неудач, лишний раз убеждая сторонников этого подхода в собственной правоте. В результате такая точка зрения становится все более устойчивой среди российских интеллектуалов. Но насколько оправданы аргументы тех, кто утверждает, во всех политических бедах России повинно непреодолимое дурное наследие ее истории и культуры? Основания для столь безапелляционных суждений выглядят сомнительными. Во-первых, культурные барьеры на пути становления демократии не так уж непреодолимы. За последние десятилетия политические установки и ценности сильно меняются в разных странах и регионах мира. Во-вторых, не стоит автоматически проецировать прошлые и нынешние образцы в будущее. Даже если предположить, что россияне сегодня менее демократичны, нежели жители этих стран, то отсюда не следует, что точно так же будут обстоять дела через десятилетия. В-третьих, само по себе наследие прошлого Это не столько объективно существующее явление, сколько феномен, специально сконструированный элитами для достижения своих политических целей. Очень часто они включают в себя стремление сохранить статус-кво и не допустить демократических преобразований. В-четвертых, признание неспособности России к демократии может повлечь за собой далеко идущие политические последствия. Если признать, что ту или иную страну невозможно улучшить, Поневоле придется прийти к выводу, что единственным решением проблем такой страны может оказаться ее полное уничтожение, подобно судьбе Советского Союза, либо введение на ее территории внешнего управления со стороны других, более эффективных и демократических государств. Нельзя исключить, что рано или поздно именно так и случится с Россией. Но пока ни сама Россия, ни другие страны не готовы обсуждать перспективы такого рода. Неудивительно, что историко-культурный детерминизм ряда пессимистов воспринимается критически. Так, Сергей Гуриев даже сравнил такое восприятие России с расизмом. А автор этих строк в одном из выступлений охарактеризовал эти подходы как теории сраной рашки, намеренно негативные определения, используемые некоторыми комментаторами в отношении России в социальных сетях и на форумах. Историко-культурные обоснования авторитаризма в России, и не только, уязвимы и логически поскольку они попадают в перечень остаточных категорий, которым прибегают тогда, когда не удается что-либо объяснить. Согласны им, демократия в России не может укорениться вследствие неблагоприятного наследия, а заданная им траектория развития, в свою очередь, не может быть изменена в отсутствие демократии. Оптимисты. В ожидании устойчивого роста. Если пессимисты видят Россию жертвой неизлечимой болезни наследия авторитаризма, то оптимисты смотрят на ее проблемы через совершенно иную оптику. Они считают, что Россия — нормальная страна с более или менее средними по мировым меркам показателям социально-экономического развития. А если так, то не следует и предъявлять к ней завышенных требований по части демократии, да и слишком переживать из-за ее нынешнего авторитаризма. На свете есть много государств, где дела обстоят много хуже. Если сравнить страны мира с учениками в школьном классе, то в глобальном измерении Россия явно не отличница мировой политики, но и не безнадежная двоечница. Да, не Дания, но и не Туркменистан, а скорее что-то вроде Аргентины, которая в начале XX века подавала большие надежды на международное лидерство. Но после турбулентного периода с многочисленными сменами режимов, от демократии к диктатурам и обратно, На нее все более или менее махнули рукой. С этой точки зрения, Россия — своего рода твердая троечница, которая худо-бедно справляется с текущими заданиями, но шансов в обозримом будущем кардинально улучшить, как и ухудшить, свою успеваемость, у нее немного. Такие страны очень чувствительны к негативному воздействию неожиданных внешних шоков, которые могут нанести им травмы, способные надолго ослабить организм. Если для иных стран... Внешние шоки могут создать стимулы для модернизации, то в других они иногда способствуют упадку, надолго консервируя существующее положение дел. Если исходить из этих соображений, Россия в процессе распада Советского Союза и после его завершения пережила своего рода посттравматический синдром в ходе революционной трансформации. Эти перемены сопровождались очень резким упадком административного потенциала государства и его институтов и даже ставили под вопрос само существование страны как таковой. Независимо от оценок распада СССР и его последствий, невозможно не учитывать, что развитие событий оказалось далеко не худшим из возможных. Россия в 1990-е годы обошлась без войн со своими соседями, и масштаб насильственных конфликтов внутри страны оказался меньше, чем можно было бы опасаться. Авторитарные тенденции в России — служили в 1990-е годы своего рода обезболивающим средством, которое предохраняло страну от полного краха, когда слабое российское государство на фоне очень длительного и глубокого трансформационного спада оказалось неспособно обеспечить устойчивое функционирование экономики и поддержание элементарного правопорядка. С этой точки зрения российский авторитаризм был подобен швам или гипсовой повязке, которые на время позволяли срастись разорванным тканям и давали тем самым травмированному организму время и шансы на то, чтобы укрепить свой потенциал для выращивания новых правил игры, условия для которых возникали в процессе послереволюционной стабилизации. В этом свете авторитаризм в России предстаёт временным и приходящим явлением, аналогом болезни роста, которая может надолго затянуться, но в среднесрочной перспективе при умелом лечении преодолима. Такая интерпретация траектории развития российского государства в постсоветский период имеет под собой немалые основания. Крушение коммунистического режима и распад СССР повлекли за собой фрагментацию государственного устройства и по горизонтали, и по вертикали. Многочисленные исследовательские работы отмечали и захват государства олигархами, и спонтанную узурпацию полномочий Федерального центра регионами, Ряд регионов тогда представлял собой вотчины субнациональных лидеров. Были и другие патологии, например, вытеснение денежного обращения бартерными суррогатами и поддержание правопорядка с помощью криминальных группировок. В 2000-е годы, по мере того, как российская экономика преодолела трансформационный спад, картина резко изменилась. Российское государство восстановило утраченный административный потенциал, и перечисленные ранее явления оказались вытеснены на периферию или встроены в новую институциональную среду. Те же олигархи утратили контроль над повесткой дня и вынуждены заняли сугубо подчиненное положение в рамках новой системы отношений государства и бизнеса. Региональные лидеры лишились многих рычагов власти при принятии решений и оказались в сильной зависимости от федерального центра. Многие криминальные группировки были легализованы, либо маргинализованы. На этом фоне реализованный в 2000-е годы консервативный сценарий постреволюционной стабилизации, предполагавший усиление авторитарных тенденций, рассматривался как неизбежное временное отклонение от общих тенденций демократизации. Казалось, он раздвигал для акторов временной горизонт, столь необходимый для успешного выращивания новых демократических институтов. Однако на деле… Усиление российского государства привело прежде всего к усилению чиновников, неподконтрольных обществу и использовавших власть как средство борьбы с политическими противниками и конкурентами в экономике. Многочисленные сопутствующие заболевания российской политики и экономики, способствующие авторитарным тенденциям эффекта ресурсного проклятия для России в зависимости от экспорта нефти и газа и чрезвычайно высокий уровень коррупции, лишь усугубляли и затягивали посттравматический синдром, отодвигая перспективы консервативного лечения болезни. В этих условиях оптимисты возлагали надежду на то, что устойчивый экономический рост в условиях авторитаризма может заложить основы для успешной демократизации в процессе смены поколений. Так произошло, к примеру, в Испании в последние десятилетия правления Франка. В 2000-е годы предположения о поэтапной демократизации страны по мере дальнейшего экономического роста казались вполне убедительными. Однако в 2010-е годы эти перспективы оказались исчерпаны. Эффекты авторитаризма становились все заметнее и казались уже не временными отклонениями России от магистрального пути перехода к демократии, а фундаментальными основаниями ее политического устройства. На этом фоне сами оптимисты меняли свои оценки, со временем становясь все большими скептиками. Тот же Дэниел Трейсман, в первой половине 2000-х годов, характеризовавший Россию как нормальную страну, в конце 2010-х анализировал ее политическое развитие как случай нового авторитаризма в рамках разработанной им и Сергеем Гуриевым концепции информационной автократии. Основаниями для нарастающего скептицизма служит тот факт, что ожидать нового ускоренного роста и развития в 2020-е годы России, по мнению большинства специалистов, заведомо не приходится. Поэтому рассчитывать на естественное преодоление авторитаризма в России в обозримом будущем нет никаких оснований. И даже если в перспективе многих десятилетий, если даже не веков, этот осторожный оптимизм в отношении воздействия экономического роста на политические перемены в России окажется оправданным, Сегодня он скорее вызывает в памяти известные стихотворные строки Николая Некрасова. «Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе». Слабое звено в рассуждениях оптимистов. Некритическое восприятие механизмов, посредством которых экономическое развитие и государственное строительство влияют на политические преобразования. Хотя авторитарные тенденции подчас являются атрибутами слабых государств и кризисных экономик, само по себе восстановление административного потенциала государства и экономический рост не ведут по умолчанию к становлению демократии. Наоборот, есть основания полагать, что сильное государство и устойчивая экономика, пусть и медленно растущая, но не подверженная катастрофическим спадам, подобным тем, что Россия пережила в 1990-е годы, могут оказаться ничуть не менее опасной для демократии, нежели слабые государства и экономики. В этом случае речь идет о становлении препятствующего успешному развитию государства-хищника — Predatory State. Иначе говоря, российский опыт дает основания предположить, что лекарство от посттравматического синдрома переходного периода в форме сильного, но неподотчетного гражданам авторитарного государства может оказаться гораздо опаснее недугов. При таком лечении болезни роста могут быстро и подчас необратимо перерасти в глубокие патологии. Реалисты. Кому выгодно? В отличие от пессимистов и оптимистов, которые исходят из того, что политическая динамика зависит исключительно от структурных ограничений, реалисты, не отрицая их роль, видят мир политики прежде всего как арену борьбы акторов коварных и циничных политиков, стремящихся к завоеванию и удержанию власти любыми доступными им средствами. Такой взгляд на внутреннюю политику государств отчасти пересекается с реалистическим подходом в изучении международных отношений, связанным с анализом борьбы государств в сфере внешней политики, но отличается от него во многих отношениях. Структурные ограничения, по мнению реалистов, влияют на политическую борьбу акторов но не служат единственным фактором, определяющим ее исход. В свою очередь, результат этой борьбы в конечном итоге определяет изменение политических режимов или отсутствие таковых. Сами политические акторы далеко не всегда идейные сторонники диктатур. Они просто вынуждены бороться за политическое, а иногда и физическое выживание в условиях, когда лишь один из участников конкуренции в политике, бизнесе или на войне Выигрывает. По принципу победитель получает все. Остальные игроки проигрывают и несут те или иные потери. Специалисты называют такие исходы игрой с нулевой суммой. В такой ситуации, с точки зрения интересов политических акторов, идеальным политическим режимом оказывается диктатура, при условии, если они сами выступают в роли диктаторов или хотя бы участвуют в составе правящей выигрышной коалиции а демократия, напротив, явное препятствие для достижения этих целей. Как отмечал Адам Шеворский, демократия — это система, при которой партии, как и любые политики, проигрывают выборы. Поэтому многие рациональные политики заинтересованы в том, чтобы создать такие правила игры, которые максимально облегчат им монополизацию власти и максимально затруднят обретение власти для их конкурентов. Эту логику институционального строительства кратко сформулировал нобелевский лауреат Дуглас Норт. «Институты создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил. Однако одним рациональным акторам удается монополизировать власть всерьез и надолго, а другим нет. В результате становление авторитаризма предстает результатом преднамеренных действий, которые можно уподобить отравлению политического организма. Странам, в которых давно сложились демократические правила игры, порой удается, если не выработать иммунитет к такого рода отравлениям, то хотя бы минимизировать их негативные эффекты. Даже если в консолидированных демократиях к власти на выборах приходят весьма одиозные и авторитарные политики, подобные тому же Трампу, превратить демократические режимы в авторитарные им, как правило, не удается. Но странам, которые вынуждены создавать свои политические институты с нуля, как произошло после краха коммунизма, оказывается куда сложнее выработать эффективное противоядие самостоятельно. В таких случаях авторитарное отравление может повлечь за собой устойчивые и длительные негативные побочные эффекты. Со временем в таких странах возникает своего рода порочный круг. По мере укоренения авторитаризма снижаются шансы на эффективность противоядия, Выработать иммунитет к отравлениям становится все труднее, и в итоге болезнь авторитаризма может так и остаться неизлечимой. В ходе посткоммунистических преобразований в России и не только, заинтересованные акторы сознательно и целенаправленно выстраивали выгодные для себя правила игры, сплошь и рядом пытаясь максимизировать собственную власть и создать для своих конкурентов непреодолимые препятствия. В трех следующих главах аудиокниги мы разберем такие примеры несколько подробнее. Представление реалистов о политическом процессе как о борьбе акторов за максимизацию власти опираются на давнюю традицию политической мысли от Никола Макиавелли до Владимира Ленина. Многие его тексты, а уж тем более практика деятельности, могут служить учебным пособием по успешному захвату и удержанию власти. А наши современники Брюс Буэна де Мискита и Алистер Смит опубликовали руководство для диктаторов, написанное в духе вредных советов авторитарным политикам или в стиле рецептов из кулинарной книги, а говоря в духе отравлений, в стиле всемирной истории ядов. На сходных основаниях будет построен и наш дальнейший анализ. Мы не будем отрицать ни аргументов пессимистов о роли наследия российской истории и культуры, ни точки зрения оптимистов, о влиянии экономического роста и государственного строительства на динамику политического режима в России. Но рассматривать эти аспекты мы будем как сопутствующие и в целом второстепенные факторы политического развития России, а не как главные причины, определившие постсоветскую политическую траекторию нашей страны с ее развилками, зигзагами и тупиками. Реалистический подход не означает апологетики авторитаризма в России и в мире в целом с нормативной точки зрения, с точки зрения того, как должно быть. Эта книга была написана с позиции позитивного анализа российского политического режима, с точки зрения того, как обстоят дела на самом деле. Не оправдывая и уж тем более не поддерживая отравителей, нам необходимо понять их мотивацию и логику поведения. Это позволит нам более грамотно объяснить, Почему в разных ситуациях попытки отравления политических институтов приводят к различным исходам? Каковы природа и механизмы действия ядов в мире политики и в целом, и в случае России? Такие объяснения позволят более обоснованно судить о том, есть ли у нашей страны шансы на эффективное противоядие. И если да, то какими средствами необходимо исправлять последствия отравления страны постсоветским авторитаризмом? Однако такая постановка вопроса наталкивается на другие проблемы, которые необходимо разрешить, прежде чем мы перейдем к анализу российской политической динамики.